Юг, 2020. Первым делом Юг попросил ввести в курс дела, и Шаше снова пришлось вернуться к Дидиму, который поднял её среди ночи, чтобы съездить в круглосуточный магазин за выпивкой, и она не сказала ни слова против. И промолчала, когда он перед выездом со стоянки у магазина хлебнул из горлышка, А когда на повороте смутная фигурка возникла перед капотом, и дедим попытался остановить двухтонную машину, которая проползла метров десять и встала, шаша лишь откинулась на спинку сиденья и замерла, глядя на струи жёлтого мокрого снега, сползавшей по ветровому стеклу. дедим шёпотом чертыхался. Прежде чем выйти из машины, надел перчатки, обошёл машину спереди, по обочине. Дошёл до тела, семнадцать шагов, и опустился на корточки. Это была девочка, одетая в куртку с капюшоном, рваные джинсы и ботинки на толстой подошве. Она лежала на боку, уткнувшись лицом в снег. Худенькая, невысокая, крашеные волосы с тёмными корнями. Неподалёку на обочине валялись её костыли. Они засунули тело в багажник, но потом дедим передумал. Взял тело на руки и двинулся в глубину леса. Шаша шла сзади, ступая след в след. Метров через пятьдесят он остановился, опустил тело на снег, в яму, оставленную вывороченной с корнем сосной. Шаша помогла ему закидать тело палой листвой, после чего они вернулись к машине. Но тут дедим снова передумал, не сказав ни слова, выпрыгнул из машины, сделал семнадцать шагов, повернул в лес, через пятьдесят шагов встал на колени, снег они разгребали в четыре руки, поднял девочку, облепленную палой листвой, и зашагал к дороге. Тело уместилось на заднем сиденье Минут через десять-пятнадцать они были в правой жизни. Во дворе дедим поставил машину к дому вплотную, вытащил из машины тело, облепленное листьями, и они отнесли его в подвал. Шаша проверила пульс. Похоже, девочка была мертва. Дедим спросил, «Ну что?» Шаша пожала плечами. Тогда он вдруг вытащил из кармана пистолет и дважды выстрелил в девочку. Худенькое тело содрогнулось и замерло. Заперев подвал, они поднялись в прихожую. дедим бросил ключ в миску с фасолью, стоявшую под зеркалом, и отчетливо проговорил «Фа-соль». Шаша спросила «Зачем?». Он не ответил, и с тех пор ничего об этом не говорит. «Ты считала шаги», — сказал Юг. «Зачем?» «Чтобы не забывать, на каком я свете». «А фасоль? Почему фасоль?» Миска с фасолью в прихожей. В нее бросают ключи, монеты, зажигалки. Как думаешь, Юг, почему он в нее выстрелил? Инстинкт охотника. Жертва не должна мучиться, поэтому «финиссе Прикончи ее, французский. дедим не охотник. Каждый мужчина — охотник. Если не убийца, значит охотник. Одно из двух. Третье — псих. если он добился успеха как дедим точно охотник разве что охотится не на оленей и не на людей из тех охотников которые мечтают погибнуть на поле боя но умирают в постели он не псих сказала шаша а почему он сам об этом не говорит спросил юг он вообще не говорит с той ночи пролич речи а что врачи говорят «Пока ничего». Юг покачал головой. «Значит, ее надо похоронить», — сказал он. «Где-нибудь закопать. Думаю, проблем не будет. Пошли в подвал». Шаша сунула руку в миску с фасолью, достала ключ, отперла дверь. Мы спустились в подвал, прошли в помещение, где было заперто тело девочки. Шаша подняла простыню, Юг замер на несколько мгновений. Потом оперся руками на стол и обыденным голосом проговорил, стоя к нам спиной. — Это моя дочь. Ничего у нас не вышло с Маринкой, ее матерью. Только вот дочь осталась. — Юг! — Мне надо тут постоять, а вы идите. — Юг! — Потом поговорим, не повышая голоса, сказал он. «Не бойтесь ничего». В дверях я оглянулся. Юг стоял в той же позе, опустив голову и опершись руками о стол, на котором под простынёй лежала его дочь. Может быть, всё дело в освещении, но его фигура показалась мне чёрной, как уголь. Несколько минут мы с Шашей не могли вымолвить ни слова, А первым словом, которое с трудом выдавило из себя шаша, было слово «дочь». «Дочь», — сказала она. «Ты не стреляла, ты не была за рулем», — сказал я. «Юг — человек неглупый, мудрый человек он». «Это ничего не меняет?» Мы сидели в гостиной на диване, освещенные торшером. Я взял шашу за руку. «Не паникуй, ладно? Давай рассуждать здраво. Что может произойти? Сейчас Юг поднимется к нам и начнет стрелять? Вряд ли. Он убьет дедима Ди но он наверняка понимает, что дедим сбил ее случайно, а стрелял на нервах. Если он никого не тронет, а он не тронет, то просто заберет тело дочери и похоронит на кладбище». не сомневаюсь что среди его друзей есть врачи которые выпишут бумагу о естественной смерти девочки не заметив ни ушибов ни пулевых ранений ты так говоришь словно так оно все действительно и случится допустим что он не считает дедима убийцей а меня я и залгавшаяся ненадежная свидетельница которая пытается умолить свою роль в этом деле ее к нам не чужой человек сказал я он «Шкуратов». «Синистер, как и ты». «Здесь незаконно английский». «В данном случае это неважно. Он не похож на человека, который действует на нервах, необдуманно. Значит, сейчас он поднимется к нам, и мы всё обсудим». «Надеюсь». «А может, притащить сюда Дидима?» «Не уверена». нет нет в самом деле надо привести сюда дедима Ди мне показалось что вечером он не пил тем лучше а вдруг само присутствие юга вернет его к речи да еще юг скажет ему кого дедим Ди убил неужели и это не подействует можно попробовать сказала шаша кто это там наверху где то послышался звук шагов но нельзя было разобрать наверху или в прихожей дедим показался на лестнице в тот момент, когда в гостиную вошёл Юг. Выглядел он свежим, отдохнувшим, но напряжённым. Я вздохнул с облегчением, когда увидел, что в руках у Юга не было пистолета. «Добрый день», — сказала Шаша. «А вы, говорите, болен?» Юг протянул руку дедиму «Привет, брат». дедим прошёл мимо него, словно не заметив... и ничего не ответил Шаше. Он сел напротив дивана, который занимали мы с Шашей, и откинулся на спинку кресла. Юг занял кресло, стоявшее между нами и дедимом «А что тут у вас сделала полиция?» — спросил Юг. «Когда я приехал, они собирались уезжать. Три полицейских машины, скорая. Что там натворила Джульетта?» «Кажется, убила своего любовника», — сказал я. «Круто», — сказал Юг. «Должен открыть тебе маленькую тайну», — сказал я, обращаясь к дедиму Ди «Девочка, которая... которая в подвале, она... дочь Юга. Ольга, так ее зовут». «Оль», — с трудом выдавил из себя Дидим, не меняясь в лице, — «Соль!» «Фасоль!» — сказала Шаша. «Он хотел сказать фасоль. Как ты себя чувствуешь?» Дидим мотнул головой. Юг смотрел на нас в задумчивости. «Значит, он все понимает», — сказал он, «но не может говорить. Пока не может». Мы молчали. «Если дойдет до суда...» — продолжал Юг усталым голосом. то, думаю, никто не станет усугублять ситуацию. Никто не станет утверждать, что водитель за рулем был в состоянии алкогольного опьянения. Ну и, конечно, никто не скажет, что это он стрелял в тело пострадавшей. Он не смотрел на шашу, но я почувствовал, как она напряглась. дедим смотрел на шашу с полуулыбкой, которую я назвал бы ироничной. если дело дойдет до суда с трудом проговорила шаша я не стану скрывать что он был сильно пьян дедим выпрямился сунул руки за спину подался вперед не сводя глаз с шаши обычно движения дедима отличались элегантностью точностью экономностью Но сейчас части его тела двигались, как будто каждая сама по себе и слишком размашисто. Было очевидно, что многодневный запой повлиял на ту часть его мозга, которая отвечает за координацию движений. Он попытался взять со стола стакан, но тотчас поймал левой рукой правую и опять спрятал обе за спину. дедим сказал я, — послушай». но он резко двинул головой в бок подняв плечо, и было в этом движении столько непривычной и нелепой внезапности, что я замолчал. «И что это он стрелял в тело, тоже не стану скрывать», — продолжала Шаша. «Уверена, он меня поймет, потому что его всегда раздражала российская практика вип-справедливости и недосказанности. Он не раз говорил, что не позволено быку, что они позволены Юпитеру. дедим привстал. В темноте я не сразу увидел пистолет в его руке, но курок они нажали одновременно. Один раз дедим и два раза юг. Шаша упала на меня, а дедим рухнул в кресло, поежился, как будто хотел поудобнее сесть, и замер, склонившись на бок. Мне показалось, что дедим целил не в шашу, в юга. а Юг выхватил пистолет на миг позже, чем Дидим. «Свитер!» — приказал Юг, подхватывая Шашу подмышки и усаживая поудобнее. Я задрал свитер, ее живот слева был залит кровью. «Сквозное сбоку, кожу распорола, бинт вата!» «Где?» — спросил я. «В ванной!» — сказала Шаша. «Это ведь самое глупое, что он мог сделать! Он... все...» Юг кивнул. Я обыскал всю ванную, но ни бинта, ни ваты не нашёл. «Прокладки!» — сказал Юг. «Женские прокладки!» «В спальне!» — сказала шаша. «В тумбочке!» Юг закрыл рану прокладками, сверху обмотал моим длинным тонким шарфом. Провёл ладонью по шашиному животу. «Мальчик, девочка, если девочка, назовите Ольгой!» Это последняя просьба. «Девочка», — сказала Шаша, — «что с Дидимом?» «Ольга», — сказал Юг, словно не расслышав ее вопроса. «А теперь уезжайте. Тебе нужен врач. Рана не опасная, но все-таки лучше показать врачу. Чего ждем?» «Юг, что ты собираешься делать?» — спросил я. «Ничего», — сказал Юг. Теперь — Ничего. — Позвонишь в полицию? — спросил я. — Я еще не решил. Он смотрел на Шашу. — И тебе советую пока никому не звонить. С трудом улыбнулся. — Пожалуйста. — До свидания, Юг, — сказала Шаша. — Прощайте. И тут я вспомнил о письмах. «Письма!» — вспомнил я, бегом поднялся в комнату Дидима, схватил флешку и спустился вниз. «Я ничего не чувствую», — сказала Шаша, глядя на Дидима. «Должна, нет. Только говорить больно». Она сидела возле неподвижного тела на корточках, спрятав ладони под мышки, словно боялась, что дедим Ди вдруг очнётся и схватит её за руки. «Он же не хотел в меня стрелять!» — сказала она. «Это случайность. В кого угодно, только не в меня!» «Пойдем, Шаша!» — я взял ее за руку. «Прощай, Юг!» Он не ответил.